Глава седьмая. Обед Тома в роли принца. Около часу пополудни Том смиренно покорился церемонии одевания к обеду. Его разодели в такой же нарядный костюм, как и тот, что был на нем раньше, но с головы до ног, начиная с брызжей и кончая чулками, всё на нем переменили. Затем его отвели в сопровождении целой свиты в красивый просторный зал, где был накрыт стол на одну персону. Посуда была вся из литого золота с драгоценными украшениями работы знаменитого Бенвенутто Челлини. В зале Тома ждала целая толпа благородных слуг. Капеллан прочел предобеденную молитву. Наголодавшийся на своем веку мальчик, Хотел уже было накинуться на еду, но его остановил милорд граф Берклей, торжественно подвязавший ему под подбородок салфетку. Важная должность подвязывания салфетки принцу Валийскому принадлежала лорду Берклею и была наследственной в роду этого вельможи. За спиной Тома поместился другой именитый сановник, в обязанности которого входило наполнять вином стакан его высочества. А рядом с ним стоял благородный лорд, готовый по первому требованию отведать подозрительного кушанья с риском отравиться. Правда, в то время эта последняя должность существовала больше для вида. И случаи, когда приходилось прибегать к услугам лиц ею обличенных, были очень редки. Но было время, и не такое уж далекое, когда она была сопряжена с большой опасностью для жизни и никого не соблазняла. Странно, что почетную эту обязанность поручали не химикам, а еще проще было бы предоставить ее собакам. Но в придворных обычаях много странного. Первый камердинер его высочества, милорд Д'Арси, тоже зачем-то был тут. Зачем — неизвестно. Но он был тут, и этого довольно Был тут и лорд Мундшенг, стоявший за стулом Тома и наблюдавший за церемонией обеда, которая совершалась под руководством двух его помощников — лорда Сенешаля и лорда Оберкоха. У Тома было еще 344 человека-прислуги, кроме тех, кого мы назвали здесь, но, конечно, на лицо их было не более четверти. И Том по простоте душевной и не подозревал о существовании остальных. Все присутствующие были предупреждены о нездоровье принца и получили строгий наказ не выдавать своего удивления в том случае, если бы они заметили в нем какие-нибудь странности. Вскоре все могли воочию убедиться, до каких грандиозных размеров доходили эти странности. Однако это не только не вызвало смеха или глумления со стороны верноподданных обожаемого принца, но, напротив, повергло их великую печаль. Бедный Том без дальних церемоний начал есть руками. Но никто даже не улыбнулся на эту странность. Все сделали вид, что ничего не замечают. Мальчик стал с любопытством разглядывать свою красивую, узорчатую салфетку и, наконец, простодушно сказал. — Снимите ее, пожалуйста, а то как бы мне не запачкать. Лорд Беркли немедленно повиновался и исполняя свою наследственную обязанность, почтительно снял с него салфетку, том с удивлением уставился на брюкву и латук и осведомился, что это такое и можно ли это есть. В то время в Англии только что начали разводить эти овощи, раньше же они привозились из Голландии в виде большой редкости. Ему ответили на вопрос, не выказывая ни удивления, ни насмешки. Покончив с десертом, он набил себе полные карманы орехами, но и на это никто не обратил никакого внимания, точно так оно и следовало. Зато сам Том почувствовал, что сделал неловкость и смутился. За все время обеда это был единственный случай, когда ему позволили действовать самостоятельно, и он понял, что поступил неприлично и недостойно звания принца. У него задрожали губы и в носу защекотало. Это ощущение все усиливалось. Мальчик окончательно растерялся. С безмолвной мольбой поглядывал он на окружающих его лордов. Глаза его наполнились слезами. Перепуганная свита бросилась к нему. Все спрашивали, что с ним. «Простите, пожалуйста, но у меня страшно чешется нос», — сказал мальчик наивно. «Как мне быть? Что принято делать в таких случаях? Пожалуйста, говорите скорей, я не могу больше терпеть». Никто не улыбнулся. Все были в недоумении и со смущением переглядывались. Да и мудрено было не смутиться, во всей Англии не было указаний на то, Как следовало поступить в таком затруднительном случае? А тут еще, как на грех, не случилось под рукой главного церемонимейстера. Кто же мог взять на себя смелость пуститься в эту неведомую область и разрешить трудную задачу? Увы, при дворе не полагалось наследственной должности чесальщика царственных носов. Между тем из глаз Тома хлынули слезы. Его нос чесался все сильней и настоятельно требовал помощи. Наконец природа осилила все преграды этикета. Помолившись мысленно, чтобы Господь простил ему, если он совершает невольное прегрешение, Том облегчил огорченные сердца присутствующих, собственноручно почесав себе нос. Когда обед кончился, один из лордов поднес Тому широкую, плоскую золотую чашу с розовой водой для полоскания рта и омовения рук. Милорд Берклей стал рядом с мальчиком, держа наготове салфетку. С минуту Том в недоумении смотрел на золотую чашу, потом решительно поднес ее к губам, отпил глоток, но сейчас же возвратил ее лорду. «Нет, это мне совсем не нравится, милорд», — сказал мальчик. «Пахнет чудесно, но никакой крепости нет. Эта новая странность бедного безумного принца наполнила грустью сердца всех присутствующих. Да и могло ли быть иначе? наконец том проявил еще одну странность». Он встал из-за стола как раз в ту минуту, когда капеллан, поместившись за его стулом, воздел было руки и очи горе, собираясь прочесть благодарственную молитву. Но и тут все сделали вид, что не замечают неприличные выходки принца. Затем по просьбе нашего маленького друга его отвели в его собственный кабинет и предоставили самому себе. На крючках вдоль стен с дубовой обшивкой были развешаны разные принадлежности вооружения из сверкающей стали с изящными чеканными золотыми узорами. Блестящее вооружение принадлежало принцу, и было недавно подарено ему королевой Екатериной пар. Том надел латы. Наручники и шлем с плюмажем, словом, все доспехи, какие только мог надеть без постороннего содействия, и уже собирался было позвать кого-нибудь на помощь, чтобы облачиться до конца. Но вспомнил об орехах, которые он принес от обеда, возможность съесть эти орехи без соглядатайства целой толпы зрителей и докучных наследственных лордов с их несносными услугами показалось ему до того соблазнительной, что он сейчас же разоблачился, развесил по местам свои доспехи и с наслаждением принялся щелкать орехи, чувствуя себя почти счастливым, впервые с тех пор, как Господу угодно было в наказание за грехи превратить его в принца. Когда орехи кончились... Том обратил свое внимание на шкаф с прекрасными книгами, из которых особенно соблазнительной показалась ему одна — об этикетах при английском дворе. Это был для него сущий клад. Он прилег на роскошный диван и углубился в поучительное чтение. Но оставим его ненадолго.